Владимир Поселягин «Генезис» Я сижу в люке транспортника, свесив наружу ноги, и пока наш сельский фельдшер, зафиксировав ребра, накладывает тугую повязку мне на грудь, наблюдаю, как с полсотни красноармейцев собирают оружие и трупы диверсантов. С дороги к нам свернули два грузовика с бойцами НКВД, их принадлежность можно было определить по фуражкам. Юрка бегал и осматривал самолёт, но вот уже сообщил, что двигатель в порядке. Только вмятины на гондоле от икошетов Виднелись несколько пробитий в крыле, но ничего критичного. Гораздо серьёзнее пострадала кабина самолёта. По ней кто-то очередь дал. Вот штурман и осматривал. Чинить самолёт на месте или перегнать удастся. Моих пока нет, только отец шагал от села. А так, кроме нашего нового участкового и фельдшера, из сельчан тут никого. Паслись на окраине села. Похоже, все, кто мог ходить там, собрались». Командир из красноармейцев оцепление выставил, но отца пропустили. Они нескольких пленных охраняли. А так уже всё в порядке, всё закончилось. Сан инструктор перевязывал раненых из бойцов. Ну и дожидались представителей спецслужб. Я уже пообщался с пожилым капитаном, что командовал этой непонятной ротой. Тот не пояснил, что они тут делают, но, как я понял, работали над чем-то секретным, когда диверсанты на них натолкнулись. Вот и организовали преследование и загнали к нам». Ну не знаю, по виду и эмблемам бойцы из саперного батальона. Капитан и представился командиром этого батальона. Но вооружены все. Саперов вообще редко вооружают, а тут чуть ли не СВТ почти у всех. Будённый уже стал начальником над партизанским движением. они не его ли это люди? Вполне могли закладки организовывать, убежище или еще что. А тут эти диверсанты. Если так, то картина складывается. Сам я практически умер. Пуля, отрикошетив от гондолы мотора, попала мне в бок, почти в спину. Однако тут произошла счастливая случайность. Даже несколько. Я был в лётной куртке, той самой штатовской. И на боку, на пути пули, оказалась широкая пряжка. Она была нужна, чтобы подгонять куртку по размеру. Импульса у пули хватило, чтобы смять её и сломать мне несколько ребер. Сколько точно покажет рентген. От болевого шока я вырубился, и произошла остановка сердца. Хорошо, что штурман у меня был обучен оказанию первой медицинской помощи, сам ведь учил его со скуки. Осмотрев меня, не обнаружив крови, только огромную гематому на боку, он и провел все необходимые реанимационные мероприятия. Ребра не пожалел. Нельзя делать непрямой массаж сердца со сломанными ребрами, а он сделал. Но главное, спас меня. И я очнулся. Живой. Дальше понятно. Дальше понятно. Диверсантов отбили от самолёта, окружили и пленили, а подбежавший фельдшер начал помогать мне. Я был ближе. Закончив, оставил меня в одних форменных брюках с обнажённым торсом и побежал помогать армейскому коллеге. У сапёров не только раненые, но и убитые были. Последним помощь уже не нужна, а вот раненым вполне. «Ну как там?» – спросил я Юрку, держась за бок. Говорить громко мне было больно, – отдавало так, что скорее шептал. Он подошёл и, сев на лавку рядом, сказал – «Несколько приборов разбиты а так смотреть надо. Механик нужен. Я бы в воздух подниматься не рискнул, пожалуй». «А придётся. Я как раз своих поездом не рискну отправлять. Сейчас передохну и сам посмотрю». Подошедший отец, выяснив, что я живой, хотя и ранен, стал проводить инвентаризацию вещей. Не побито ли что? А я, передохнув, пошёл осматривать кабину. «Да, приборы побиты. Пулевое отверстие в лобовом стекле, но вроде стекло ещё держится». Также я запустил оба двигателя и погонял их на холостых оборотах. Вроде нормально, не нагреваются. Все системы проверил, работают. Так что велел возвращать семью. Я тут задерживаться не хотел, а сам пообщался с представителями НКВД. Я лишь подписал опросный лист, и нас отпустили. Насчёт того, откуда у меня револьвер взялся, вопросов не задавали. Раз есть, значит, имею разрешение. Хорошо, что не поинтересовались, поскольку разрешения у меня нет. Я пилотом? Удивился Юрка, когда я это озвучил. «А думаешь, я смогу? Я сидеть-то только боком могу, сгорбившись. Давай-ка садись за штурвал». «Хорошо». Я уже успокоился, стёра мать, накинув сверху ту журку, чтобы не видели бинтов, хотя о ранении они знали. Юрка запустил движки, сам всё закрыл, проверил, и после долгого разгона, я чуть не помер от тряски, всё же поднявшись в воздух, набирая высоту, направился в сторону Москвы. Запаса топлива как раз должно хватить. Сидя в кресле штурмана, я морщился, поглаживая бок и размышлял. Да, рисковали мы здорово. На повреждённом пулями самолёте с неопытным пилотом. Юрка ведь даже удостоверения пилота не имел. Летим в Москву, и шансы долететь 50 на 50. Однако риск того стоил. Если долетим, вздохну с облегчением. Отправлять поездом всё же ещё более неоправданный риск. Взял на себя ответственность. Мои уже осваивались в салоне, общались там. Я изредка на них поглядывал. В салоне освещение включено. Они хоть и были взволнованы и слегка напуганы, впервые ведь в воздух поднялись, всё же держались молодцом. Потом я переключился на размышления о том, как погиб два с половиной часа назад. Тут действительно есть о чём подумать. В новом теле я был едва ли минуту, но понять, что тело не совсем настоящее, а искусственное, разобраться смог. Да, я попал в ребёнка Терминатора. Да и как тут не понять, если перед глазами открытое меню — И когда рассмотрел летательный аппарат в небе, то с легкостью определил дружественный мне объект, как дрон типа охотник. Это было прежде, чем благодаря Юрке меня вернуло в это тело. Но до того я зашел в меню. Оно было на классическом английском языке, который я вполне знал, включая технические обороты. И изучил возможности терминатора, в теле которого так неожиданно оказался. Так вот я понял, что задание у терминатора внедриться в одну из людских групп в подземельях ближайшего города – Через них войти в доверие к членам сопротивления. Задача – уничтожение сопротивления. Сам ребёнок назвался «Терминатор» модель ТК-это. Но ну, о «Терминаторе» ему известно. Видимо, фильмы дошли до этих времён. Так вот, судя по времени, что было указано в меню, я оказался в 2267 году. На более чем 300 лет вперёд швырнуло. Искусственный интеллект по имени Генезис, созданный, между прочим, американцами, вырвался на свободу и начал всё крушить. Прошло 40 лет. «Люди выживали, прятались как могли. Численность их сокращалась. Частое использование ядерных зарядов тоже не способствовало выживанию. И в теле малыша-терминатора я оказался на территории бывшей Украины, как раз в районе заросших развалин Киева. Там жили одиночки и несколько небольших людских групп. Терминатор именно туда и двигался, пока я в его тело не заселился и не перехватил контроль над управлением. Да, тело мне было полностью подконтрольно, включая даже запороленные файлы в памяти». Скорость работы с памятью Терминатора у меня возросла на несколько порядков, так что за минуту я просмотрел несколько гигабайт информации, нашёл базы знаний, ещё не активированные, пролистал список и поставил на загрузку одну базу. Меня заинтересовала процедура заливки. Как это всё происходит? База небольшая, время загрузки и распаковки 36 секунд, но тут я увидел в небе аппарат «Охотник», и дальше меня втянуло обратно в старое тело. Однако было кое-что такое, о чём стоило бы сообщить — Когда я в это тело вернулся, очнувшись из созерцая радостного до соплей тезку, то понял, что база и все знания, что я успел просмотреть в своей памяти, сохранились. База загрузилась и распаковалась уже тут, в моем сознании. Она называлась «Пилот-Универсал А-класса». Этим и заинтересовала собой, тем более мне, как пилоту, было любопытно заглянуть на нее. Раньше времени не было, а сейчас мысленно просматривал новые знания, которые неожиданно и непонятно как оказались в моей памяти». Причем знание на уровне рефлексов. Оказалось, что я теперь могу управлять несколькими атмосферными летательными аппаратами будущего, включая боевые, дистанционное управление дронами, если взломаю коды к управлению, а также пилотирование космических аппаратов. Да, у Генезиса была верфь, где тот строил космические корабли. Люди до этого еще не дошли, а вот Генезис вполне осваивал Солнечную систему. Уже шесть кораблей поднялись с Земли на орбиту. Мне кажется, Генезис собирался свалить с Земли. Информации об этом в памяти Терминатора не было. Странно, что вообще имелась подобная база. Видимо, при заливке случайно и её впихнули. Остальные базы вполне в тему. Человеческое поведение, социология, людская психология, медицина, выживание, диверсионная деятельность, ну и всё такое. Почти сотня баз, и лишь треть была активирована, и Терминатор владел нужной информацией. Остальное, по-видимому, в запасе. «Конечно, бонус я получил интересный, но пригодится ли он мне и попаду ли я снова в тело того терминатора? Однако мало ли что потребуется в жизни, может и эти знания на что сгодятся. К слову, всё управление улетательных аппаратов Генезиса аппаратное и дистанционное, ручного нет. Однако это ладно, информацию я получил любопытную. Три часа просидел, осмысливая, пока Юрка не потрепал меня за колено. Видимо, на голос привлечь меня не смог, настолько я углубился в размышления и исследования новых знаний». «Что?» — негромко спросил я, продолжая морщиться и держаться за бок. Юра меня не расслышал, но, видимо, понял по движению губ, что я спросил, и показал наш лимофон, что висел на втором штурвале. Надев его одной рукой, я услышал по бортовой связи. «Командир, датчик температуры правого двигателя разбитый, я глянул в боковое окно, дымим». «Сильный дым?» «Уже густой чёрный тянется». «Глуши, на одном дотянем, тут минут десять осталось». «Понял». Он отключил питание правого двигателя, и тот остановился, а я стал вызывать диспетчера нашего аэродрома. Отозвался радист, сразу переключив меня на диспетчера. «Борт 103, слышу вас хорошо». «Это командир борта Юрий Некрасов. Сообщаю, самолёт был подвергнут обстрелу бандитов. Один двигатель дымит, летим на втором. Прошу ожидать в конце посадочной полосы пожарных и медиков. Есть раненый, это я. Пулю в бок словил ребра поломаны». «Так, Некрасов, а кто за штурвалом?» «Штурмана посадил. Кроме нас есть пассажиры, моя семья. Там их у въезда должны ждать арендованные телеги». «Да, дожидаются». «Пусти их к борту для разгрузки». «Добро, ждём». Отключившись, я посмотрел на штурмана и спросил. «Слышал?» «Ага. Сам я не могу, в больницу сейчас отправят рентген и всё остальное. Так что придётся тебе моими заняться. Возницы арендованных телег не знают, куда вести Покажешь и всех разместишь». «Юрка помог мне с выбором дома для семьи, да и уборкой занимался, со своей невестой пришёл. И в восемь рук мы там привели всё в порядок, можно заселяться. Дом большой, просторный, я бы сказал, на две семьи. Для сестры и её мужа есть свой вход и две комнаты, как отдельная квартирка. Причём из неё есть дверь в остальную часть дома. Вроде и вместе, и обособленно. Привыкнут. Зато свои квадратные метры. Так что доведёт эти четыре телеги, мы почти успели по времени, а дальше сами разберутся. «Дом без мебели», — продавался так. «Часть мы с Юркой купили, остальное родные докупят. У меня же свои дела, больница». Эх, Тоси узнает, тут же примчится. Да и так ждёт, вместе с дочкой должна быть в новом доме Некрасовых, готовит на кухне, чтобы встретить нас и небольшой пир устроить. Теперь получается без меня. В новом доме я не только мебель прикупил, но и продовольствием кладовку и погреб забил. Ещё и немного живности приобрёл. Кур, пару хрюшек и козу. «Не беспокойся, командир, всё сделаем», – успокоил тёзка. Дальше мы с некоторым трудом дотянули до аэродрома, пролетая над Москвой и оставляя за собой дымный след, и пошли на посадку. К счастью, приземлиться удалось без проблем, и в конце полосы попали в руки механиков. Те сразу стали вскрывать мотор, чтобы найти причину задымления, что там тлеет. Пожарные суетились, водой прыская. Медики подбежали. Они как раз приехали из города, вызванные. Меня осторожно под руки вывели наружу. Дальше, оставив Юрку командовать и оказавшись в санитарной машине на базе полуторки, я покатил к выезду с аэродрома. Вся бюрократия теперь на штурмане. Заранее ему сочувствую. Ничего, на словах всё опишет, моих отвезёт на место, а вернётся уже за бумаги засядет. Мотоцикл мой стоит у здания диспетчерской, им воспользуется. Меня же довезли до городской больницы. Именно она и обслуживает аэродром. И когда меня на носилках заносили в здание, я сказал санитарам – «Несите меня к телефону, у меня сведения государственной важности». Врач, молоденькая совсем, именно она за мной приехала на аэродром, тут же отказала в просьбе, но я упорно требовал связи. Всё же меня занесли в кабинет главврача, помогли сесть на стул, где я попросил телефонистку связать меня с приёмной Сталина, по памяти сообщив номер. Пока шёл набор, я попросил у главврача. «Оставьте меня, пожалуйста, одного». «Извините, не могу, этот кабинет мой, я ответственный тут за всё». Сердито ответил главврач и, повернувшись к санитарам и сопровождающей, попросил их удалиться, после чего закрыл за ними дверь. «Приёмная, товарища Сталина, слушаю», — сказал Поскрёбышев, секретарь Сталина. «Здравствуйте, Александр Николаевич, это Юра Некрасов. У меня срочные сведения для Иосифа Виссарионовича. Прошу меня связать с ним». «Извините, Юрий Михайлович, но товарищ Сталин сейчас отсутствует». «Хм, обудённый? Ожидайте». После нескольких потрескиваний и переключений, уж не знаю как, но коммутатор в Кремле смог переключить меня на Будённого, который был на работе и уже знал, кто его потребовал на связь. «Доброго вечера, Семён Михайлович. Я вас по важному поводу беспокою. Сегодня днём у меня произошёл огневой контакт с немецкими диверсантами под Киевом. Ранило слегка. Сейчас в одной из московских больниц нахожусь. Так вот, бойцы, что преследовали диверсантов по виду сапёры, действовали несколько странно. Думаю, что ваши люди это были». «Да, мне уже доложили о том случае, только о вас доложено не было». «Неважно. Главное другое, почему я искал возможности связаться с вами. Утро, которого мы столько ждали, наступит через три дня. В воскресенье на рассвете. Будьте готовы». «Добро». Положив трубку, я буквально стёк на стол, настолько мне было хреново, хотя говорить старался бодрым тоном. «Дальнейшее помню плохо. Главврач, что мышкой застыл у двери и внимательно прислушивался, стал звать персонал». Носилки, рентген, потом врач-травматолог. Мне два ребра вправили, потом гипсовый корсет на грудь и всё. Когда я очнулся, то обнаружил, что рядом на стуле сидя спит моя жена, Тоси. Палата небольшая была, одноместная. Видимо, главврач распорядился после того, что услышал у себя в кабинете. На всякий случай. Да и как герою Советского Союза мне такая палата полагалась. Чувствовал я себя вроде неплохо. Из-за корсета тяжело дышать было... Да и тянущая боль напрягала. Однако ничего, терпимо. «В туалет хочу и пить. Вот два первых желания, что я почувствовал. Так что разбудил жену, просто потряс за руку. Судя по виду, из окна у меня первый этаж, а снаружи утро, только рассвело. Очнулся!» Проснувшись, воскликнула жена. Однако на грудь не бросилась, видела, в каком я состоянии. Только гладить лицо, начала и целовать. «В туалет хочу и пить». Вставать мне не разрешили, так что меня ожидали утка и поилка. Тося взяла две недели отпуска, чтобы ухаживать за мной. Дочку оставила у родных, что осваивались в новом доме. Дежурная врачиха зашла, сонная на вид, осмотрела, пульс послушала, расспросила, каково самочувствие, и ушла. Жена, пока за мной ухаживала, описала основные новости. О том, что со мной случилось, узнала от моей младшей сестрёнки, что первой забежала во двор, пока остальные остановились у ворот, И рассказала ей, что со мной произошло. А она ведь видела самолёт, за которым дым тянулся. Это многие из москвичей видели. Сердечко тогда кольнуло, не мой ли? И вот всё подтвердилось. Юрки с ними не было, не отпустили с аэродрома, но возницы улицу знали, номер дома им сказали и довезли благополучно. Дальше Тося, расспросив обо всём мою маму, всё показала, помогла с вещами и оставив Алёнку с ними быстро домой, потом на работу, чтобы отпроситься, и на трамвае с двумя пересадками доехала до больницы. Меня как раз на каталке из процедурного кабинета в палату завозили. «Тёзка всё-таки вчера заскакивал. Он у нас дома ночует», – доложился Тоси. «С бумагами закончил. Самолёт долго ремонтировать будут, две недели. Оба двигателя снимать и перебирать. Да и остальной ремонт значительное время займёт. Завтра к нашему селу коженка другой борт вылетит, за остальным грузом». А что, оплачено, и неважно что самолёт повреждён. Аэрофлот должен выполнить заявку. Для этого резервный борт используют. Утро пролетело как миг. тося меня покормила больничным завтраком. Почти сразу после него прибыли две мои младшие сестрёнки, причём без сопровождения. Ещё и фыркали, мол, они взрослые, и сами меня нашли. Спросили у прохожих, как доехать, и вот привезли сутки через всю Москву. Там сметана, куриный бульон, в общем, всё, что положено. Дальше они остались, а Тося убежала. На ней дом и дочка. Причём, как я понял, дежурство со мной распределили на всех. Так что Ольга осталась, остальные, покормив меня, ушли. До вечера Ольга будет, потом мама с ночёвкой. Дальше не знаю, им виднее. Я говорил, что и без сиделки обойдусь, в больнице санитарки имеются. Но всё равно на своём настояли. Юрка приехал с начальником аэропорта. Тот был ответственным в расследовании случившегося и повреждений самолёта. В общем, опросил, дал расписаться и отбыл. Сказал, что дело уже разобрали, армия участвовала в перестрелке, то есть претензий ко мне не было. А то, что другой борт полетел к моему селу, подтвердил. Борт не резервный сняли с несрочного рейса. Отец там встретит, поможет загрузить, а тут уже Юрка и отгонит груз и живность на подворье моей семьи. В воскресенье я дожидался с нетерпением и прослушал по радио выступление Молотова, Оно ближе к обеду прозвучало, хотя слухи о войне с раннего утра уже пошли. Война всё же началась. Всё, как я помню. Конечно, влезать нагло и менять историю вроде не стоило, но мне было наплевать. Если меньше народу погибнет, не будет блокада Ленинграда, меньше детей от голода погибнет, я буду только счастлив. Ещё больше порадуюсь, если вообще без стольких смертей обойдётся. А пока выслушав выступление, стал обдумывать, что делать дальше. Так ни до чего и не додумался». А новости были обычными. Семья освоилась в новом доме, живность привезли, уже прописались. Отец прислал телеграмму, сообщил, что пока работает и будет работать, пока немцы не придут. А начальники обо мне не вспоминали еще неделю, пока шел начальный этап войны. Сам я восстанавливался, причем довольно быстро. Обещали, что через пару недель снимут гипс. И вот прибежавшая сиделка сообщила, что ко мне сам маршал Буденный пожаловал. Меня не особо удивило, что тот до сих пор в Москве раскоординирует общее зарождение партизанского движения на оккупированных территориях и подготовку баз и запасов, то где ему быть, как не в столице? Главврач ко мне заглядывал часто. От Оли, а та слышала от врачей, я узнал, что главврач о моём самочувствии каждый день докладывает в Кремль по Скрёбышеву. Значит, Сталин в курсе моего состояния и держит руку на пульсе. «Доброго вечера, Семён Михайлович», — сказал я, когда он вошёл в палату. «Пусть будет добрый», — кивнул тот, — попросив Тосю подождать снаружи, подойдя, сел на стул рядом, поправил шашку и, вздохнув, снял фуражку, стал платком вытирать шею. «Что, всё так плохо?» «Не так всё плохо, как ты описывал, но гораздо хуже, чем мы ожидали. Германец оказался неприятно хорошо подготовлен, уж очень стремительно реагирует на любое изменение ситуации, отлично подготовлена связь с разными родами войск. На линии Луцк кровно произошло крупное танковое сражение, вчера закончилось. Набили техники изрядно, только отступить нам пришлось. Авиация огромные потери понесла, три дня наши соколы ещё держались, а сейчас немцы держат небо. Хм, я сегодня отбываю на Юго-Западный фронт, сменяю тяжело раненого командующего. Он сегодня утром пострадал от авианалёта. На фронте неразбериха, что в войсках происходит неизвестно, где немцы и наши войска тоже неизвестно. В общем, бардак. «А как же ваш пост?» «Кто партизанами и диверсантами руководить будет?» «Тут же нужна опытная и знающая рука». тот не волнуйся, дела у меня перенимает генерал-лейтенант Головко, опытный кавалерист». «Понятно. Серьёзный вам пост поручили. Думаю, справитесь». «Ты удивишься, но когда товарищ Сталин узнал о ранении командующего войсками фронта, я случайно ему на глаза попался, в кабинете с докладом находился, вот и получил назначение, не сходя с места». «Забавно». Знаете, Семён Михайлович, но думаю, я смогу вам помочь. В неразберихе отступления сами разберётесь. Но вот где наши находятся, а где немцы, вы будете получать информацию с опозданием в несколько часов. Это как? Видите ли, у меня есть одна особенность, которую я особо не афишировал. Видеть в темноте? Я знаю о ней, читал твоё личное дело. На финской ты это своё умение особо и не скрывал. Там оно мне с белыми ночами не сильно помогало, а тут поможет. Говори. Обычно твои советы и предложения всегда дельными бывают. Спасибо. Я предлагаю использовать мои возможности наблюдать за противником ночами, совершая полеты над их расположением. Те ночью светомаскировку соблюдают, решат, что их не заметили. А мы на карту поставим метку, кто стоит и где. А можно на борт разведчиков брать с велосипедами. Совершил посадку километрах в пяти от немцев. Они на велосипедах к ним, берут языка, возвращаются, допрашиваем. Узнаем, что за подразделение, состав и дальше. «Вам же легче работать будет. А если офицеров выкрадут, так еще лучше. За одну ночь все не облетишь, но хоть станет постепенно ясно, кто и где находится. Если в немецком тылу обнаружим наших, а такое произойдет точно, совершим посадку рядом, пообщаемся с командирами, если что-то нужно, поможем. Желательно, чтобы на борту был командир из оперативного отдела штаба фронта званием не меньше майора, чтобы мог на месте наносить на карту метки наших и немецких частей, командовать, отдавать приказы, кому куда двигаться». При возвращении сразу в штаб докладывать свежие разведданные. При штабе фронта организовать транспортную эскадрилью на ПС-84, и мы с их помощью ночами сможем вывозить из немецких тылов наших раненых, доставлять топливо для танков, снаряды и патроны, медикаменты или другие припасы. То есть совмещать разведывательные рейсы с помощью нашим. Интересное предложение, только вот ты один такой умелец. А сколько тебе тут ещё куковать? Месяц где-то. При этом из военкомата уже повестка приходила. Штурман мой отнёс справку из больницы. Меня пока не призвали, дали отсрочку, но призовут в любой момент. Я бы хотел войти в состав той транспортной эскадрильи. Если согласны, то уже через неделю я смогу вылететь в первый рейс. Не сам. За штурвал посадим пилота, имеющего опыт ночных полётов. А я буду ходить, наблюдать и сообщать, что вижу. В это время командир из оперативного штаба будет наносить информацию на карту. «Нужно сделать общую сеть для переговоров в самолёте через шлемофоны. Связисты сделают, и горло не надо будет напрягать». «Хм, добро, с военкоматом и назначением я решу». «Просьба есть, товарищ маршал. Мой борт почти закончили ремонтировать. Его бы с моим штурманом в эту эскадрилью отправить, пока временный лётчик пилотировать будет, а потом и я за штурвал вернусь. самолет всё равно уже армии отдают. Защитный пулемёт поставили, перекрасили. Штурман уже военную форму надел, он младший лейтенант». «Хорошо говорил Вот что, я тебя забираю, в медсанбате при штабе фронта долечишься. Очень уж мне твоя идея понравилась». «Я только за, товарищ маршал». Будённый быстрым шагом ушёл, я даже и не понял, чего он приходил. А вернувшийся Тоси, я велел бежать домой собирать мои вещи. Форму подготовить и почистить. Мол, на фронт отправляюсь, там долечусь. Вряд ли вылечу этой ночью с командующим, не успеют всё подготовить. Но то, что в скором времени, это точно». Готов почувствовать себя пророком. Отправился я в Киев через неделю после единственного посещения Буденного. Я не в курсе, отбыл он этой ночью или следующей, но приказы его выполнялись быстро и в срок. Меня призвали через наш городской военкомат, всё так же лейтенантом ВВС. Форма у меня старая осталась. Тося принесла её в больницу. Я получил назначение, удостоверение со всеми необходимыми бумагами. Дальше нас скоро попрощался с родными. Они в больницу пришли и отбыл. Последний день под ворчание врачей у меня сняли гипс наложив тугую повязку, всё же отправили на аэродром. Сопровождающий отвёз. Не на моём мотоцикле. Он в гараже стоял, Юрка его законсервировал. Дальше был мой борт. Лётчик знакомый, он пару раз меня замещал, а сейчас в форме старшего лейтенанта. Поднял мою машину в воздух, и мы полетели в Киев. Я не единственный пассажир. На борту места свободного не было. Генерал, несколько полковников и мешки с почтой. То есть, пользуясь Аказией, наш борт загрузили по полной. Однако это не всё. Лётчик и штурман в кабине, борт-стрелок в люльке ближе к хвосту. Там стоял ШКАС, обычный авиационный пулемёт, даже не крупнокалиберный. Потом я и два механика из наших. Они как раз и были закреплены за моим бортом. Матвеич звание старшины получил, а Егор — сержанта. Летели с нами со всеми пожитками. У меня из вещей чемодан и вещмешок». Утром вылетели и ближе к полудню сели на полевой аэродром возле города, он в трёх километрах находится. Мне сразу не понравилось полное отсутствие маскировки, да и всего одна зенитная установка. Палатки стояли на опушке небольшой рощи, в полукилометре виднелись воды Днепра. Всего тут имелось 4 ПС, наш пятым был. Пока не полная эскадрилья, но машины искали по всему Союзу и перегоняли сюда, забирали в основном у аэрофлота». Кстати, командиром эскадрильи стал Пётр Степанович, начальник аэродрома. Это он приезжал из меня показания по обстрелу самолёта брал. А сейчас в звании майора руководил на аэродроме. Неумело, надо сказать. По организованности претензий нет, всё чётко, всё на месте. Даже бензовоз выбил. Кухня работает, но вот с защитой и маскировкой... Но ну нет у него в этом опыта. Самолёты открыто стоят на опушке. Любой разведчик их обнаружит. Да и обнаружил уже наверняка. Эскадрилья вчера была тут развернута, а столицу Украины уже дважды бомбили. Бомберы немецкие наверняка аэродром засекли. После посадки я прогулялся, держась за бок, изучил всё, что видел, и на легковой машине покател в город. Её командующий прислал, его известили, что я прилетел. Машина имела мягкий ход, так что меня не растрясло. Всё же рывки болезненно отдавались в ребрах. Для меня взлёт и посадка проблемно прошли. Доехали до штаба фронта. Тут было много командиров, что с важным или сосредоточенным видом бегали по делам, многие с папками в руках. На меня же смотрели с заметным подозрением, граничащим с возмущением. А я Френч на плечи просто накинул, и те такое попрание устава с трудом терпели. Видимо, только из-за бинтов, что были видны. Френч-то я не запахивал. Сопровождающий в звании капитана провел меня через приемную, И без стука, войдя в кабинет Будённого, почти сразу пригласил внутрь, не обращая внимания на возмущение других ожидающих. Возмущались те не особо сильно. понимая, что раненый в бинтах лейтенант со звездой героя на Френче вот так просто не будет заходить, значит, имеет причину. «Свободен», — приказал Будённый сопровождающему капитану и, встав из-за стола, попросил двух полковников, с которыми общался, подождать в приёмной. Подошёл ко мне и, осторожно приобняв, поинтересовался — «Как себя чувствуешь?» «Вроде ничего. С командиром эскадрильи поговорил. Им уже насчёт меня пришли распоряжения. В госпитале буду лежать. Тут, на окраине Киева. Назначение получил как командир борта. Получу свой самолёт, когда врачи решат, что полностью буду готов к полётам». «Ясно. Жаль огорчать, но помощь твоя нужна просто вот так», — ударил он по шее. «На южном фланге всё плохо, нужна разведка. Послали самолёты днём, вернулись не все, да и доставленные сведения не совсем ясны». «Понял. Могу вылететь этой же ночью». «Отлично. Сейчас подойдёт майор Турбин из оперативного отдела фронта. Владеет информацией в нужном объёме. Он и будет с вами на борту. Твои предложения все были мной приняты. За первые два рейса, пока проведёте визуальную разведку, потом будет видно, нужны вам разведчики на борту или нет. Всё ясно». «Да. Есть только несколько просьб. Прислать на аэродром специалиста по маскировке. Самолёты стоят незамаскированные, и я уверен, что немцы уже знают, где он находится». А когда мы окажемся у них, что кость в горле, будут бомбить нещадно? Сменить стоянку нужно. Сделать капонеры для самолётов замаскированные. Для личного состава землянки. А то в палатках спят. Вырыть противовоздушные щели. Усилить зенитную оборону. А то всего одна установка с четверённых пулемётов. С командиром эскадрильи об этом я поговорить не успел. Да и не думаю, что тот послушает. А вот ваш приказ выполнит. «Это всё?» «Есть ещё одна просьба, товарищ маршал. средства спасения». Мы летать будем над территории противника, и как бы не хотелось касаться этой темы, сбить нас всё же могут. А оказаться на территории противника с одним пистолетом, их в штанах, как-то не хочется. Нужен приказ от вас иметь на борту средства спасения. Это сидор, в котором котелок, припасов на три дня, плащ-палатка, спички, набор рыболовных крючков. В общем, всё, чтобы выживать на вражеской территории и добраться до своих, не обходя населённые пункты, где нас могут отловить. На каждого члена команды или пассажира должен быть такой сидор. «Понял. Предложение отдельное Сегодня же отдам приказ». Пока я свои предложения высказывал, после стука в кабинет зашёл командир в звании майора, так что он слышал, что я предлагал. А когда закончил, маршал нас и познакомил. Через два часа стемнеет, так что отпустил нас. Что делать, мы знали, поэтому на той же машине вместе добрались до аэродрома. Борт к вылету готовили не наш, другой. Он уже был заправлен. В салоне поставили стол для майора, светильник, что освещал только стол, на котором он карту расстелил, приготовил карандаши. По бортам иллюминаторы, по два с каждой стороны. Борт грузопассажирский. Их занавесили шторами, чтобы не выдать себя светом. На этом, к сожалению, всё. Кинуть провода и провести бортовую связь, чтобы спокойно общаться радисты не успели. Дальше взлетели, когда солнце садилось, и направились к фронту. Ещё до него час лететь. Стемнело быстро, немецких истребителей поблизости не было, они ближе к передовой гопничали, да и то днём. Так что вот она, передовая, и дальше я ходил от иллюминатора к иллюминатору, потом к майору и, крича ему на ухо, говорил, что видел. Так вся ночь прошла, пока мы курсировали вдоль передовой у немцев в тылу. А карта буквально вся метками испещрена оказалась. К утру мы вернулись к аэродрому. Дальше я отправился спать в палатку, предварительно поужинав, а майор, спешно запрыгнув в машину, помчался в штаб фронта. Я так устал с этими метаниями, ведь всё время на ногах был, что вырубился почти сразу – А механики и радисты готовили борт к следующему вылету. Не раз я замечал, наши части у немцев в тылу были моторизованные, но турбин запрещал посадки. Сведения важнее. Их он и повез в город».